Возьми на радость из моих ладоней Немного солнца и немного мёда, Как нам велели пчелы персифоны Не отвязать неприкреплённые лодки, Не услыхать в мехабутой тени, Не превозмочь в дремучей жизни страха. Нам остаются только поцелуи, Мохнатые, как маленькие пчелы, Что умирают, вылетев из улья. Они шушат в прозрачных дебрях ночи,